Пятое. Николай Иванович и Кузьма выбрались из тесного лаза, ведущего в избенку Калины Панкратыча, и быстрым шагом двинулись вдоль улицы. Затихающий ветер дул им в спины. Не забивал лицо снегом, и они негромко переговаривались. — А если дед врет? — спрашивал Кузьма. — Нет, не врет. Чистую правду выложил. Врать ему никакого резона нет. Он действительно не знает. А на бумажке чего написано было? Написано, брат Кузьма, про любовь. Тоскует Мельникова дочка по нашему Василию. Жалко девочку. Почему жалко? Почему? Хмыкнул Николай Иванович. А что может получиться из такой любви, кроме драмы? Все закончится горем, слезами, выстрелом или банальным отравлением. И Иного при таком раскладе просто быть не может. Сословные различия у нас еще никто не отменял. Представляешь, в городском собрании у богатого и известного горожанина будут спрашивать. Господин Шалагин, вы принадлежите к высшему обществу Новониколаевска. «А кто ваш зять?» И господин Шалагин будет отвечать. «Мой зять, уважаемый господа Конократ, и кличка у него соответственная – Вася Конь. Соберутся да убегут. У нас в Сибири свадьба убегом – обычное дело». «Навряд ли. Хотя, кто его знает? Жизнь – категория переменчивая. Всякое может случиться. Николай Иванович задумался, и некоторое время они шли молча, слушая затихающие посвисты ветра. Дошли до самой оби и, не сговариваясь, повернули направо, пробрались по глубокому снегу, наметанному на берегу, и затем спустились на лед, в который были заморожены впритык бортами две баржи. Принадлежали они купчихи купчихе Мельниковой и в прошлую навигацию притащили их из Низовьев-Аби в конце октября, когда уже пошла шуга. Сначала хотели поставить на разгрузку к причалу, но река так сильно к этому времени обмелела, а нагруженные баржи сидели так глубоко, что от этой идеи пришлось отказаться. Тогда решили груз перевозить на лодках и даже успели один день поработать, но ночью грянул такой сильный мороз, что река встала. Слабый еще лед поначалу пытались долбить, чтобы сделать проходы, но в следующую ночь мороз грянул еще сильнее, и грузы через неделю пришлось перевозить уже на санях, а баржи так и остались. Правда, злые языки поговаривали, что хитрая купчиха специально так подгадала, потому что баржи эти старье-старьем, застрахованы у нее на большую сумму, и если затонут они по весне, невелика потеря, новые купит, еще и в прибытке останется. Так было или не так, неведомо. Но баржи зимовали во льду И на одной из них даже находился сторож, молчаливый и угрюмый мужик по фамилии Гонтов. Он доводился к Кузьме дальним родственникам и по-родственному не смог отказать в приюте. Теперь Николай Иванович и Кузьма проживали в тесной коморке, выгороженной под палубой баржи, и на скорую руку обшитую двумя слоями кошмы. В каморке было холодно, сверху и снизу дуло, и потому Гонтов все время топил железную печурку, которая раскалялась до малинового цвета. А было совершенно непонятно, как он до сих пор не сгорел сам и не спалил баржу. В столь поздний час Гонтов не спал. Он топил печку. Постояльцев своих по обыкновению встретил молча лишь слегка кивнул крупной кудлатой головой от малинового бока железной печки в каморке было почти светло по стенам шевелились лохматые отсветы березовые дрова время от времени постреливали и раскаленная печка отзывалась тонким звуком день Николай Иванович и Кузьма лениво пожевали из одного котелка остывшей пшенной каши и стали укладываться на ночь. Гонтов по-прежнему сидел у печки, молчал и вдруг, не оборачиваясь, к ним заговорил. — Это самое, ребята, я своему здоровью не враг, ступайте-ка вы завтра с Богом от меня. Не знаю, какие у вас дела по ночам. А только мне за вас отдуваться Никакого желания не имеется. Слышишь, Кузьма? Да, слышу я тебя, слышу. Даже запах чую, Как ты в штаны наложил со страху. Наложить не наложил, А опаску имею. Ты, Кузьма, не ершись. Давай без обиды. Сколько мог, столько смог. Погоди... Припомню я твое гостеприимство. Я тебе... Замолчи, осек его Николай Иванович. Насильно мил не будешь. Спи. А завтра... Завтра придумаем. Кузьма сердито засопел, но подчинился. Перевернулся на бок, лицом к стенке. Из досады ткнул кулаком в кошму. Но скоро затих и даже начал похрапывать. Николай Иванович не спал. Закинув руки за голову, он смотрел в потолок, на котором шевелились отблески от печки, и пытался ответить самому себе на один единственный вопрос. Где завтра искать пристанище? Из дома гостеприимной вдовы в усть ини им пришлось Уходить столь быстро, что даже некогда было оглянуться и поблагодарить хозяйку за гостеприимство. А все потому, что Кузьма заметил, как возле дома трется низенький мужичонка в драном шабуре, и все пытается заглянуть во двор через высокий заплот. Стало ясно, выслеживает. Как только мужичонка исчез, Николай Иванович велел Василию запрягать, и скоро они выехали со двора, сразу на окраину деревни, оставив Анну на попечение вдовы, которая пообещала отвезти ее и пристроить на время у одинокой бабушки. Улизнули они ловко, без шума. В ближнем колке Под городом дождались темноты, и лишь после этого подъехали к берегу обе, где стояли две баржи, вмершие в лед. Кузьма договорился с Гонтовым о том, что тот даст им приют, и остался вместе с Николаем Ивановичем ночевать на новом месте. А Вася — конь отправился к знакомому извозчику, чтобы вернуть ему лошадь и сани, которые взяты были на прокат за хорошие деньги. Договорились, что у извозчика он и останется на ночь, а рано утром придет к баржам. Но не пришел. Ни рано утром, ни днем, ни вечером. И вот уже пошли пятые сутки, как он исчез. Будто в прорубь канул. Его исчезновение всерьез обеспокоило Николая Ивановича. Если Вася-конь угодил в руки Гречмана, дело совсем худо. Кузьма во сне перевернулся и захрапел Николаю Ивановичу прямо в ухо. Тот поморщился, отодвинулся от него и снова уставился неподвижным взглядом в потолок невесело думая о том, что блестяще придуманный им план окончательного наказания Гречмана оказался под угрозой. План, в который он вложил всю свою фантазию и злобу, который выненчил в своей душе словно самую заветную мечту жизни. Сейчас под могучий храп Кузьмы он мучительно искал выход и не находил его. Измаившись, он все-таки начал задремывать. Но тут с диким криком, будто его шилом ткнули, вскочил Кузьма. шалело замотал головой. — Ты чего? — сердито спросил его Гонтов. — Чего базлаешь? — Забазлаешь тут, — хрипло отозвался Кузьма. — Ревом заорешь. Тьфу, зараза! Надо же, приснилось такое. — Какое? — снова спросил Гонтов. «А такое! Не твое дело! Фу ты, ну ты!» Кузьма взъерошил свою могучую рыжую бороду и взялся вертеть самокрутку. Накурившись, он снова улегся, поворочался и зашептал на ухо Николаю Ивановичу. «Григорий покойный приснился. Синий весь, а глаза желтые. Схватил меня за грудки и тянет». Тянет к себе, как бы поцеловать хочет. Обижается, видно, что я его в наше дело втянул. Жалко мужика. Не надо было мне его втягивать. Да теперь уж не переиначишь. — Может, ты и сам жалеешь, что согласился? — спросил Николай Иванович. — Ну, ты сказал, я по своей воле. «Я, можно сказать, со всей душой обрадовался, когда ты появился. Мне до самого конца веревочку эту размотать желательно. Ладно, давай спать. Господи, помилуй!» Кузьма широко зевнул, перекрестился и скоро снова захрапел, но после тычка в бок затих, а Николай Иванович лежал без сна и теперь думал о том, что слишком много людей оказались вовлеченными в его опасное предприятие. И это обстоятельство его пугало, потому что он привык действовать, рассчитывая только на свои силы. Но в этот раз без помощников нельзя было обойтись, и он их нашел. Но теперь, помимо его воли, все они подвергались опасности. И это было странное, непривычное для Николая Ивановича чувство – беспокоиться за других людей. Сначала он пытался от него избавиться, но не вышло. Теперь он уже не пытался с ним бороться, а только старался все делать так, чтобы опасностей было меньше. На самом же деле, несмотря на его старания, этих опасностей становилось все больше. Во сне Кузьма заворочился, что-то невнятно забормотал, и Николай Иванович еще раз ткнул его локтем в бок, заставив утихнуть. С Кузьмой судьба свела Николая Ивановича при обстоятельствах необычных, можно даже сказать исключительных. Николай Иванович, прибыв в Новониколаевск и, устроившись в гостинице «Метрополь», в первые дни ничего не предпринимал, а только знакомился с городом. Прогулялся по Николаевскому проспекту, затем зашел в справочную контору господина Литвинова, где поинтересовался ценами на продукты, приобрел адресную книжку и все номера газеты «Алтайское дело», какие оказались в продаже побывал в кинематографе господина Мохотина и даже забрел ради любопытства на городской рынок, который поразил его изобилием и дешевизной. Особенно рыбный ряд, где рыбу продавали не иначе, как мешками, насыпая ее с мерзлым стуком деревянными лопатами. Отдельно, воткнутые прямо в снег головами, торчали, словно столбы в частоколе. Здоровущие осетры. Николай Иванович не удержался и купил десяток мерных стерлядок за копейки и, посмеиваясь над самим собой, пошел дальше с увесистым пакетом, перехваченным бичевой. Рынок жил своей жизнью, шумел, галдел, торговался. Но вдруг его ровный шум Прорезали громкие крики, ругань и отчаянный женский виск. Любопытный народ потянулся на бесплатное зрелище. Подошел и Николай Иванович, протолкавшись через густую толпу. Возле низенькой лавки с покосившейся вывеской мясо всегда свежее. Топтался городовой. Угрожающий вытягивал шашку из ножен и сорванным хриплым голосом выкрикивал. — Не подходи, дурила! Не подходи! Я при службе! А к нему рвался, выплевывая изо рта бессвязные матерки, рыжебородый мужик, без шапки, без полушубка в одной рубахе, располосованной до пупа. Рвался так отчаянно, что еще несколько мужиков едва сдерживали его, выворачивая руки. Возле них, пыхтящих и запыхавшихся, мельтесила совсем молоденькая девушка. Визжала и время от времени вскрикивала «Папенька! Папенька! Не подходи! Не подходи!» Продолжал голосить городовой и все тянул-тянул шашку из ножен. Вдруг девчушка оборвала свой пронзительный виск, упала на колени и поползла к рыжебородому мужику, вытянув руки и на всхлипе стала умолять. — Папенька, не надо! Папенька! Мужик наткнулся взглядом на нее, ползающую на коленях по снегу, перестал материться и обмяк. Сплюнул под ноги, тихо сказал — Стань дочь, все! Черт с ними! Пусть подавятся! Допустите меня! Сказал все!» Мужики отпустили его. Он постоял, покачиваясь, затем шагнул, бережно поднял девушку и повел ее прочь. Кто-то накинул ему на плечо полушубок, нахлобучил шапку на голову. Мужик даже не обернулся. Уходил, обнимая одной рукой девчушку, остолпившийся народ смотрел ему в спину, сочувственно вздыхал. Какая-то словоохотливая бабенка Бойко рассказывала для несведущих. «Да Кузьма это, подрезав!» Он в этой лавке мясом торговал, дочка ему позабляла. Вот Чукеев, черт краснорожий, пристав наш, и выглядел ее, начал самущать на стыдное дело. Она отцу пожаловалась, а Кузьма, не будь дурак, пошел да и выложил все чукеевской супруге, дескать, образумь своего муженька. Та и образумила, говорят, сковородником отважила. С тех пор крючки ему житья не дают, все придираются, а на Медне совсем лавку закрыли и торговать не велят, будто бы у него мясо протухлое. У Кузьмы одни убытки, да разве с нашей полиции свое выспаришь? Разорят мужика под корень, как пить дать разорят. Бабенка еще что-то рассказывала, но Николай Иванович уже не слушал ее, быстро выбираясь из толпы. Выбравшись, Он пошел следом за Кузьмой и его дочерью, дошел до самого его дома, запомнил, а уже на следующий день заявился в гости. Кузьма встретил его настороженно, но когда уяснил, в каком деле от него помощь требуется, вспыхнул, как кусок бересты. «Мне от них житья все равно не будет. Ни мытьем, так катаньем достанут». А сидеть и ждать, как овечка, когда на убой потянут, вот им сволочам. Кузьма Подрезов сапоги им лезать не станет, у него спина не гнется. Тебя, господин хороший, мне не иначе, как Бог послал. Можешь на меня надеяться, без сомнений. Николай Иванович, направляясь к Кузьме Подрезову, Конечно, надеялся, что его предложение будет принято. Но уж никак не ожидал, что оно будет принято столь горячо. Еще больше он удивился, когда Кузьма отправил дочка родственникам в Сузун, а дом свой и лавку продал. Последнюю, правда, по совсем бросовой цене, но сильно по этому поводу не переживал. Говорил Николаю Ивановичу, я наполовину ничего не делаю. Коли взялся за дело, запрягайся в хомут по всей правде, а не сбоку прискакивай. Говори, Николай Иванович, что делать надо. Помощником он оказался незаменимым, смелым, осторожным и хитрым, а самое главное — надежным. Теперь, по прошествии времени, Николай Иванович верил ему как себе. Скоро Кузьма привел худого и злого даже на вид мужика. Это был Григорий Кузьмин, тоже бывший лавочник, разорившийся до основания и потому сердитый на весь мир. Григорий предоставил свой дом в полное распоряжение Николая Ивановича, был расторопен и абсолютно бесстрашен хотя иногда он даже Николая Ивановича пугал своей неудержимой злостью. Нет больше Григория Кузьмина. Раздумывая обо всем этом, Николай Иванович снова поймал себя на мысли. Люди, собравшиеся вокруг него, становились близкими, почти родными, И он начинал беспокоиться о них так, словно кому-то давал обещание, что не упадет с их головы ни единый волосок. Да куда там? О волосках ли речь, когда уже одна голова пропала? Николай Иванович ставил себе в вину смерть Григория, мучился и даже не пытался найти оправданий. На улице совсем стихло. Гонтов в последний раз подбросил дрова в железную печку, улегся и уснул. Николай Иванович продолжал маяться без сна, снова и снова оценивая свое нынешнее положение. А оценивал он его всегда трезво и здраво. Вынужден был самому себе признаться, что последний акт сочиняемой им пьесы слишком уж затянулся. «Пора опускать занавес», — думал он, подводя итог своим раздумьям. «А то как бы не заиграться? Эх, еще бы Василия отыскать, куда он пропал!»